второе последствия смуты главнейшие явления русской истории при первых трех романовых а главнейшие из этих ран сводились к следующим страна была разорена материально обнищала платежные силы населения не в состоянии удовлетворить даже наиболее настоятельным потребностям государства порядок общественный расшатан, авторитет правительства поколеблен, извне стране грозила опасность со стороны соседних государств, раны предстояло залечить, и внимание первых Романовых 1613-1682 годы обращено на удовлетворение неотложных нужд. Составлено Опись населенных земель государства в целях выяснить наличные земельные богатства страны для обложения их налогом в пользу государственной казны. Поземельная подать заменена податью подворной. Крестьяне окончательно прикреплены к земле. Издано соборное уложение 1649 года. Наместники и земское самоуправление заменены правлением воеводским. Приняты меры в целях развития иностранной торговли. Заведены постоянное войско и наемные полки из иноземцев. Уничтожено местничество. Б. Но смута оставила после себя не одни только раны, она произвела большую перемену и в самих умах тогдашнего общества, на многое заставила посмотреть иными глазами, вызвала переоценку старых понятий, раскрыла Новые, неотложные для государства задачи с большей отчетливостью подчеркнуло те из них, которые в свое время еще не успели выступить с надлежащей ясностью и убедительностью. Представление о государстве как общем национальном достоянии окончательно вытеснило прежнее представление о государстве в отчине. Особенное значение получили земские соборы и их совместная работа с правительством, которому одному без посторонней поддержки разрешение сложных задач, выдвинутых жизнью, было бы не под силу. Старые родовые боярские фамилии потерпели от смуты не меньше, чем во времена Ивана IV., Их затерли новые худородные люди, вышедшие из средних слоев общества. Эти последние продвинулись к власти и образовали новую аристократию, из которой первые цари новой династии стали выбирать своих ближайших слуг и помощников по управлению государством. Гибель старого боярства в 17 столетии – явилось завершением борьбы Ивана Грозного с княжатами, вообще с родовитыми фамилиями. Отчетливее выяснились три национальные задачи в области внешней политики — вопросы Балтийской, Польской и Черноморской. В. Ответ на запросы жизни не всегда давался удовлетворительный. Коренную причину смуты — Социальный разлад на экономической почве устранить не удалось. Она, скорее, даже обострилась. Недовольство податных классов выражалось во вспышках и открытых бунтах, и хотя правительство подавляло их сравнительно быстро, однако один из них, бунт Стеньки-Разина, охватил целые области, вызвал сильное потрясение государственного организма и своими размерами тяжелыми последствиями сильно напомнил недавнюю разруху 1605-12 годов. К тому же, Народные движения получили новую поддержку в церковном расколе, в жгучем антагонизме между старообрядцами и государственной церковью, насильно вводившей реформу патриарха Никона. Г. Залечивание ран, порожденных смутой, изыскание соответственных средств для лечения, сам диагноз болезни – все это постепенно раскрыло бедность духовных средств, находившихся в распоряжении тогдашнего общества, что, в свою очередь, вызвало во второй половине XVII столетия сознание новой потребности» поднять страну в культурном отношении. Культурная работа шла в двух направлениях в области духовного просвещения, школа литература, общения с Западом и церковной реформы. Таковы в общих чертах последствия смуты и обусловленное имя содержание русской истории за 1613-1682 годы.